Глава двадцать вторая. Ульдисиан стоял посреди какого-то лабиринта. Он понимал, что все это – некая часть главного храма, но ни о чем более даже не догадывался, а сколько не пробовал, прибегнув к внутренним силам, сбежать было бестолку. Перенестись куда-то еще ему не удавалось, призвать к себе лилит на сей раз не удалось тоже. Почему так выходит, сын Диамеда не знал. Однако… Ничего хорошего схватки с демонессой это не предвещало. Не видя, что еще тут можно предпринять, Ульдисян двинулся дальше, вдоль голого мрачного каменного коридора. Путь освещали факелы на стенах, но любоваться вокруг было совершенно не на что. Однако воспоминания о столкновениях в храме Тараджи еще не утратили свежести, и потому сын Диомеда зорко следил и за стенами, и за полом, и за потолком. Конечно, он понимал, что все его опасения Демонесси только на руку, но поделать с собой ничего не мог. Коридор закончился входом в следующий, и тут у Ульдисиана явился выбор – налево свернуть или направо. Право он уже поворачивал на предыдущей развилке, и потому на сей раз выбрал левую сторону. Правду сказать, в глубине души сын Диомеда подозревал, что куда бы ни свернул, в итоге – все равно вернется к тому же самому месту. От этого лабиринта веяло чем-то противоестественным, да и как могло быть иначе, если он создан демонами? Разумеется, первым делом Ульдисяну вспомнилась Лилит, однако творцом лабиринта вполне мог оказаться ее братец, Люцион. Пройдя по новому коридору, всего лишь пару шагов, сын Диамеда вдруг развернулся, взмахнул кулаком и от души ударил по ближайшей стене. защищенный И в то же время налитой силой его дара, кулак пробил в камни невероятных размеров дыру. От пролома во все стороны разбежались трещины. Вынув руку из бреши, Ульдисян осмотрел учиненные разрушения. И пролом в стене сам собой затянулся. Камни встали на место, трещины заросли. Все следы Ульдисянова подвига исчезли быстрее, чем он был совершен. Сын Диомеда с досадой выругался. Он-то надеялся, что его внезапный порыв застанет Лилит врасплох, однако ее ловушка оказалась много-много затейливее. В это место Ульдисян перенесся без примедления, но бывший возлюбленный нигде поблизости не видел и даже не чуял. И до сих пор корил себя за то, что проморгал ее внезапное появление. В конце концов, сам же того захотел и... Повторить этого трюка Ульдисян как ни старался, не мог. От чего? Причину он тоже не понимал. Должно быть, Лилит что-то такое с ним проделала. Вдруг впереди, совсем неподалеку, что-то негромко стукнуло об пол. Казалось, кто-то обронил там какую-то мелкую вещицу. Стук раз-другой отразился эхом от стен, и в коридоре вновь воцарилась мертвая тишина. Однако Ульдисян перед собой ничего не увидел. Может, это новая хитрость, новая пытка лилит. Может, Димонеса решила отвлекать, допугать да его внезапными странными звуками? Что ж, судя по тому, как ёкнуло сердце в груди, идея, возможно, и неплоха. Не без опаски, пройдя вперед еще пару шагов, Ульдисян опустил взгляд под ноги. Вначале он ничего нового не заметил, но, приглядевшись, увидел на полу небольшой, необычайный белизны камешек лежавший у самой стены. Неизвестно от чего Ульдисиану вспомнился Мендельн. Сам не понимая, что его к этому побуждает, сын Диомеда нагнулся и подобрал камешек. От камешка повеяло таким холодом, что Ульдисиан едва не бросил находку. Однако снова почувствовал в ней некую связь с братом, выпрямился и пригляделся к камешку повнимательнее. «Путь, что ты ищешь, у тебя за спиной». Ульдисян едва не ахнул от изумления. Этот голос ему был знаком. Настолько знаком, что лучше некуда. Вот только когда-либо услышать его еще раз, тем более исходящим из камня, он вовсе не ожидал. «Да нет же, какой там камень?» В следующий миг Ульдисян понял, что это. Хотя уж ему-то, крестьянину, всю жизнь разводившему скот, следовало узнать эту штуку немедля. То был обломок кости. «Да». Раздавшийся из него голос принадлежал жуткому верховному жрецу церкви Трех, Малику. «Путь, что ты ищешь, у тебя за спиной», — повторил голос. Вопрос сорвался с языка сам с собой. «Как ты здесь оказался, жрец?» «Волею твоего брата и волею жажды сладостной мести». Первую часть Ульдисян понял вполне, но вот вторая ненадолго его озадачила. Зачем бы Мендельну посылать за ним следом дух Малика, если все, чего хочет последний, отомстить ему, Ульдисиану? Однако тут сыну Диамеда вспомнилось, кто в ответе за гибель жреца. «Выходит, ты явился по душу, Лилит. Путь, что ты ищешь, у тебя за спиной». Туманный ответ Малика заставил Ульдесиана нахмуриться. Духу его сын Диамеда доверять опасался. Пусть даже он вправду послан на помощь Мендальным, Однако, хочешь не хочешь, а иного выбора нет. Придется положиться на его указания до поры. Вернувшись к последней развилке, Ульдисян двинулся в отвергнутом направлении. Призрак жреца голоса больше не подавал. И сын Диамеда решил идти, пока тот не скажет чего-нибудь нового. В самом деле, у следующей развилки голос из камня зазвучал вновь. «Здесь тебе нужно налево». «И долго еще идти?» «Расстояние сокращается, ульдисян Ульдиамет. Однако и путь становится все опаснее. То есть, все это — игрушка моего повелителя, Люциона. Неверный шаг, поворот не туда. Глядь, а ты с полной охапкой». После этого голос умолк, и дальнейшими расспросами Ульдисян решил не утруждаться. Во всем, что не касалось указания пути, Малик изъяснялся сплошными загадками. Поразмыслив, сын Диамеда снова поклялся держаться с духом жреца на стороже. Малик молчал, пока оба они не достигли еще одного коридора. Снова воспользовавшись подсказкой жреца, Ульдисян через пару минут обнаружил, что путь с каждым шагом становится все темнее и темнее. Вдобавок, в душе шевельнулся страх. Казалось, стены и потолок – вот-вот сомкнутся, раздавят. Вспомнив о шалостях пещеры камнями раздания, Ульдисян прогнал страхи прочь. Однако факелы отстояли один от другого все дальше и дальше. Пришлось Диамедову сыну сотворить себе свет самому. Перемены не предвещали ничего хорошего, и это заставило вновь обратиться к обломку Кости с вопросом. «Что здесь творится, жрец?» «Иди прямо», – предельно кратко отвечал дух. И что бы ни случилось, не касайся стен. Послушать совета Ульдисян был вполне готов, но рассудил, что и причину узнать не помешает. Почему? Что произойдет, если я... Каменный пол накренился, да так, что он заскользил влево. Стена, берегись. Крепко сжимая в ладони обломок кости, Ульдисян нащупал свободной рукой углубление между плитами пола. Вцепился в край одной из плит, что было сил, и скольжение прекратилось. Как ни странно, позади пол выглядел совершенно обычным. Со всей возможной осторожностью Ульдисян подтянулся, пополз туда. Пол покачнулся, и он кубарем покатился навстречу сгущавшейся впереди темноте. Нет, хитроумными механизмами тут дело обойтись не могло. Таким образом... Наклоняться в разные стороны Пол мог только под действием магии. Ульдисиан сосредоточился, веля Полу выровняться. Наклон в ту сторону, куда он катится, сделался куда менее крут, а затем вовсе сошел на нет. Сын Диамеда слегка расслабился, перевел дух. Пол накоренился вправо. «Стена, глупец! Стен берегись!» Но было поздно. И без того, пребывавший в опасной близости от края коридора, Ульдисян, не успев хоть что-нибудь предпринять, врезался в стену плечом. Камни стены раздались в стороны, сын Диамеда полетел в пустоту. И сразу же приземлился на твердый осклизкий пол. В голове Ульдисяна голос Малика сорвался на крик. «Вставай, Олух! Вставай! Они идут! Идут!» Неподалеку раздался хищный утробный рык. Ульдисиан без раздумий поспешил откатиться прочь. В пол возле самой его головы смаху вонзилось тяжелое лезвие боевого топора. Перевернувшись на спину, Ульдисиан поднял взгляд. Сверху таращились на него темные ямы. Темные ямы глаз Морлу. Ульдисиан вскинул руку, указывая на чудовище. Морлу, взревев, отлетел назад, с грохотом врезался в неровную стену вдали и рухнул вниз с высоты невысоких дюжин ярдов. Разделавшись с врагом, Ульдисян поднялся и обнаружил, что, говоря о Ни, дух Малика в выражениях ничуть не ошибся. Вокруг простиралось огромное подземелье, битком набитое морлу. Ульдисян полагал, что Лилит отправила в бой с одеремами все силы, имевшиеся под рукой без остатка, и в жизни бы не поверил, что Демонесса оставила в запасе такое множество чудовищных тварей на случай, если он ускользнет из ее ловушки. Впрочем, с нее вполне сталось бы приберечь их ради каких-либо иных затей, к примеру, для схватки с столь очевидно державшимся в стороне от их противоборства. Каковы бы ни были резоны Лилит, при виде ульдесиана Морлоу разразились воем и бросились на него. Подобным муравьям, они устремились к незваному гостю разум со всех сторон. Одни размахивали оружием, другие же явно стремились попросту разорвать его голыми руками. Сунув обломок кости за пазуху, Ульдисян развернулся к первому из нападавших. Ухватив Морлу понадежней, он развернул его кругом, и как раз вовремя. Топор второго воина глубоко вонзился в грудь первого, несмотря на броню. Отшвырнув тело прочь, Ульдисян пустил во второго противника огненный шар. Возможно, благодаря особой природе нежити, пламя вмиг охватило Морлу целиком. Ударом ноги, отправив его навстречу еще одному, Ульдисян развернулся влево, к ближайшему из врагов. С этим Морлу он поступил так же, как и с самым первым. Угодив под удар человека, закованная в латы тварь взвилась вверх, рухнула прямо в примеченный Ульдисяном поток лавы и камнем ушла на дно. Лава откликнулась громким шипением. Но, несмотря на все эти победы, натиск орды врагов лишь усилился. С вызывающим воплем Ульдисян взмахнул рукой, словно бы рассекая строй нападавших ребром ладони. Земля вокруг вспучилась, взорвалась, разорвав на куски, расшиваряв далеко в стороны многие дюжины морлу. Взмах другой руки завершился не менее впечатляющими результатами. Еще пара взмахов, и посреди поля боя образовался очищенный от врагов круг изрядной величины. Тела и части тел морлу устилали пол подземелья ковром. Подхлестываемый досадой и яростью, не опасаясь зацепить кого-нибудь из друзей, Ульдесян сумел уложить почти столько же неупокоенных, сколько их шло в атаку на Идиремов. Уцелевших он не боялся, ему бы только самую малость перевести дух, а уж там он уничтожит всю эту нечисть без остатка. Но тут, на его глазах оторванная рука, упавшая поперек мертвого тела, скользнув на пол, покатилась к бывшему хозяину а едва оказавшись на месте, вновь приросла к плечу. Взглянув в другую сторону, Ульдисян увидел, как затянулась страшная рана на горле еще одного. Тем временем из глубин лавы поднялся тот морлу, которого он зашвырнул в поток. Сверкая до красна раскаленной броней, дымясь и пылая, неупокоенный снова заковылял к нему. Демонические войны исцелялись и поднимались повсюду. Зрелище это казалось еще ужаснее чем воскресенье мертвых во время боя. Однако Ульдисян понимал. На деле одно другому сродни. Их поднимает на ноги поцелуй Мефиста. Демонесса увеличила его силы. Зазвучал в голове голос Малика. «Ищи черный самоцвет посреди подземелья. Ищи!» В середину подземелья целиком заслоняли морлу. Набрав в грудь побольше воздуха, Ульдисян хлопнул в ладоши оглушительный грохот поверг врагов на земь. И тут сын Диамеда наконец-то увидел тот самоцвет, что, по словам Малика, даровал врагам исцеление. Сверкающий черный камень, почти в его рост высотой, венчающий треугольную колонну из мрамора в кровавых красных прожилках. Вот он, его нужно уничтожить, скорей. Однако Морлу словно поняли, что у него на уме. В бешенстве завопив, заскакав, размахивая всевозможным оружием, враги вновь устремились к Ульдисяну со всех сторон. Несмотря на это, он целиком сосредоточился на громадном самоцвете. По сравнению с камнем мироздания, дело оказалось нетрудным. Нащупав изъян в его глубине, Ульдисян направил туда всю свою волю и... Со звоном, ничем не уступавшим звону, сопровождавшему столкновение осколков камня мироздания, Поцелуй Мефисто разлетелся на части. Вот только Морлу не остановило и это. Их ненависть к врагу не знала преград. У многих на губах выступила пена, их вопли могли вселить страх даже в мертвых. Морлу жили одним желанием, желанием стереть его с лица земли. Мрачно, нахмурив брови, Ульдисян в точности, как и прежде, взмахнул перед собой рукой. Принялся раскидывать Морлу направо и налево швырять их о стены и в потоке лавы. Тех, кому удавалось приблизиться, он жег огнем, либо пронзал лучами затвердевшего света. Но натиск не ослабевал, и тогда сын Диомеда начал хватать морлу одного за другим, вырывать им горло, ломать хребты и шеи. Раны, оставленные на теле клинками, он заставлял исцелиться. Латные рукавицы, сжимавшиеся на плечах либо шее, соскальзывали, как если бы все его тело было обильно смазано маслом. Истребляя орды Морлу, Ульдисян видел перед собой в каждом поверженном только Лилит. Снова и снова расправлялся он с нею, и вот, наконец... И вот, наконец, Морлу вокруг не осталось ни одного. Чтобы осознать сей поразительный факт, Диамедову сыну потребовалась едва ли не целая минута. Повсюду вокруг лежали тела. Казалось, пол подземелья, сплошь до последнего дюйма, устлан трупами, либо залит кровью. Однако цепные псы церкви больше не поднимались, не рвались в схватку. Морлу были мертвы, и на сей раз бесповоротно. Славно разыграно, Ульдисян, Ульдиамет. Впервые, почувствовав в голосе Малика нотки почтения, Ульдисян только крякнул. Принимать поздравления было не время. Всеми его помыслами владела только погоня за Лилит. «Ищи наверху, по правую руку, там путь и найдешь». Указания Малика привели Ульдисяна к двери. Более не заботясь о скрытности, сын Диамеда попросту вышиб ее и вошел внутрь. За порогом обнаружилось еще пара морлу, убитых ударом двери. Чувствуя близость Лилит, Ульдисян переступил через их тела и двинулся дальше. С помощью духа Малика сын Диамеда достиг комнат, названных призраком покоями Примаса. Смотреть в них оказалось особенно не на что кроме изящной работы трона в первом, самом заветном из залов. В конце концов, премы служил лишь маской, посадом для Люциона с сестрицей. Едва Ульдисян достиг дверей, ведущих дальше, Малик вдруг вновь подал голос. «Подними кость повыше!» – потребовал дух. «Подними повыше и приготовь к броску!» Ульдисян насторожился. Столь разительное отличие от прежних указаний подсказывало. Малик знает о некой нешуточной опасности, поджидающей впереди, тогда как даже сам сын Диамеда не в силах ее почуять. С этими мыслями Ульдисян распахнул двери настежь. «Бросай!» – тут же воскликнул Малик. Вложив бросок и силу мускулов, и силу удара, Ульдисян швырнул кость в дверной проем. Покинув покои Примаса, обломок понесся по темному коридору, начинавшемуся за дверьми и как раз перед тем, как скрыться из виду, резко свернул вправо. До ушей ульдисяна донесся звонкий стук кости о нечто твердое. За стуком немедленно последовал страдальческий стон и мягкий, глухой звук падения, узнанный ульдисяном сразу же и без ошибки. Рванувшись вперед, он отыскал нужное место. Действительно, в углу у стены распростерся некто в одеяниях Ордена Диалона. Стройка крови из пробитого лба указывала, куда угодила кость. Ульдисян потянулся к обломку, но тут же выпрямился. Вот она, здесь. Ах, бедный, несчастный, милый мой дурам. Он так хотел оказаться полезным своему примасу. Забыв о своем потустороннем помощнике, Ульдисян огляделся. Как ни старался, точно сказать, где лилит он не мог, но, кажется, понимал отчего. Он в главном храме церкви трех. Возведенным и обустроенным согласно замыслам Люциона, разумеется, подобно тому древнему зданию, где лилит намеревалась обратить на свою сторону всех эдеремов, этот храм выстроен в особом месте над одним из краеугольных камней, заложенных демонами и ангелами в основании мира. Засим Люцион завладел заключенными в этом месте силами, дабы с их помощью скрыть от всех присущее его храму зло. Теперь. Те же самые силы, что скрывали от рода людского зло преисподней, прятали от его взора Лилит. «Ах, дорогой, милый мой Ульдесян! С глумливым сочувствием промурлыкала Демонесса. «Как обычно, столь близок к победе, и как обычно готов упустить ее в последний миг». «Ну нет, Лилит», – откликнулся сын Диомеда, напрягая всю волю в попытках найти ее. «Больше этому не бывать». Но ведь любовь моя, твой брат, твои друзья мертвы, а твои ненаглядные идиремы уже идут сюда. Неужто и это, по-твоему, не окончательное поражение?» Ее слова заронили в душу искру отчаяния и страх. Но в следующий миг Ульдисян вспомнил, с кем говорит. «Хватит с меня твоей лжи, хватит с меня твоих игр». С этим он ринулся туда, где вроде почуял ее. Внезапно путь ему преградили массивные двери. Готовый к любым препятствиям, Ульдисян снес их одним ударом воздушной волны, а секундой позже с разбегу влетел в проем сам. Преодолев порог, он словно кот приземлился на четвереньки и в изумлении вытаращил глаза. Дверь привела его в огромный передний зал, где прихожане ждали начала проповедей в молитвенных залах своих орденов. С устройством других, прежних храмов Ульдисян был знаком неплохо и сразу же понял – достичь этого зала сам по себе он не мог. Опять. Опять Лилит обвела его вокруг пальца. Прямо над ним выселись изваяния двоих и строицы, ложных духов-покровителей. Статуя Мефиса, то есть Мефисто, отца Лилит, как ни странно отсутствовала. Судя по кое-каким следам на опустевшем пьедестале, она не так давно дала трещину. Рухнула и вряд ли случайно. Опыт Тараджи подсказывал, за уцелевшими статуями нужно приглядывать в оба. Лилит заманила его в этот зал неспроста, а стало быть, остерегаться следует всего вокруг. И тут по залу разнесся ее хохот. «Игре конец, дорогой, милый мой Ульдисян! Ты вправду был просто чудом, ты оправдал все мои ожидания, но с этим пора заканчивать. У меня еще столько дел!» Голос Лилит звучал отовсюду и ниоткуда. Она была здесь, и в то же время поблизости ее не было. Всякий раз, как Ульдисяну казалось, будто он чует ее там-то и там-то, на первый план выступало другое, новое место. «Покажись», — пророчал он, — «покажись где-то есть». «Да вот же, любовь моя, вот я». И Лилит появилась. Одна, другая, третья, и еще, и еще. И еще. В какой-то миг весь зал наполнился многими сотнями образов демонессы. Разумеется, Ульдисян сразу же понял, это попросту морок. Но как ни старался он отличить истину от наваждения, все лилит казались ему настоящими. Явной фальши не чувствовалось ни в одной. «Обними же меня напоследок!» Насмешливо проворковало в унисон тысячи лилит, разум надувших губы. «Поцелуй же меня напоследок, любовь моя!» Покачивая бедрами, выпейте в груди, орды лилит двинулись на него. «Ну уже, возляк со мной на прощание!» Все они быть настоящими никак не могли, однако же были. Ульдисян постарался сосредоточиться, но битва в джунглях, а после бой в одиночку против Морлу, все это здорово подточило и силы, и ясность мысли. На это Демонесса наверняка и рассчитывала. А слабший Ульдисян не так для нее опасен. И, может быть, даже станет сговорчивее. В конце концов, Лилит по-прежнему нуждалась в одеремах. А как проще заполучить их, если не с его помощью? И тут Ульдисяну пришло в голову еще кое-что. Выходит, пустившись на все эти хлопоты, отправив его блуждать по лабиринту, а после биться с морлу внизу, Лилит рассчитывала, что он как-нибудь доуцелеет. Да Сомнений быть не могло. В купе с ее изумлением, в тот миг, когда она вдруг оказалась посреди поля битвы в джунглях, это подсказывало, способностями Ульдисиана Димонеса пренебрегает лишь на показ, а на деле относится к ним куда серьезнее. Мало этого, Ульдисиан вдруг понял, что Лилит даже слегка напугана, иначе зачем бы ей утруждаться, творя столько затейливых чар. Стало быть, сделать с ним что пожелает, утащив его от соратников, Димонеса не может. Да, вполне вероятно. Возможно, ей в самом деле необходимо прежде отнять у него как можно больше сил». Лилит надвигалась, распахнув перед ним объятия. «Очевидно, стоит податься искушению, тут ему и конец. Нужно каким-то образом отыскать среди них единственную, настоящую». И вдруг в тумане, застилающем мысли, забрежил новый вопрос. «Это ведь главный храм, средоточение всей жизни секты». Но где тогда все, кто должен быть здесь неотлучно? В джунгли Лилит отправила только жрецов низших рангов, мироблюстителей да морлу. Где же послушники, верховные жрецы, стражи и все остальные, необходимые для проведения обрядов, но не обученные воевать? Ведь кроме жреца, сраженного костью Малика, Ульдисяну до сих пор не попалось на глаза ни души. Так вот оно что. Сообразив, в чем тут дело... Ульдисян мысленно повелел истине предстать перед ним такой, как есть. Лилит разом исчезли. На их месте возникли служители трех. Жрецы, жрицы, послушники, мироблюстители и прочие, и прочие. Вся иерархия секты на лицо, как на ладони. Вот только настоящий Лилит среди них не оказалась. Нет, здесь она, здесь, — подумал Ульдисян, напомнив себе, за кем охотиться. — Морок я рассеял но ей ничего не стоит принять чужое обличие. Должно быть, служители церкви трех поняли, что разоблачены, так как бросились на него всем скопом, точно безумные. На их взгляд, они по-прежнему служили примусу, и Ульдисян был уверен, никакие слова не заставят их в том усомниться. Впрочем, неведающих о том, что представляет собой церковь трех, что на самом-то деле все они исполняют волю чудовищных владык преисподней, Среди них не было и быть не могло. Все беспокойство Диамедова сына об участии этих собратьев по роду людскому разум сошло на нет. Сами они жизни соратников Ульдисиана не ставили ни во что, не говоря уж о жизнях ни в чем не повинных людей, приходивших послушать их благочестивые назидания. Повторив трюк, проделанный с Морлу, Ульдисиана разметал ряды служителей храма. Тела брызнули во все стороны. Огромный зал огласился множеством криков. Несколько человек взлетели к самому потолку, еще кое-кого швырнуло стены. Ульдисян не щадил никого, бил во все стороны без исключения. И служители трех разлетались прочь, точно отбросы. Лучшей судьбы они не заслуживали. На ногах устоял лишь один, неприметный послушник в серых с коричневым одеяниях. «Ну здравствуй, Лилит», – подытожил Ульдисян. На сей раз невольно предпринятая попытка самозащиты сыграла против нее, но ненадолго. Сбросив человеческий облик, демонесса предстала перед Ульдисяном во всей красе. Прыгнула вверх, задержалась в воздухе. «Милый мой драгоценный», – проворковала Лилит, – «как ты, должно быть, устал! Чудо, что на ногах еще держишься!» Правду сказать, устал Диомедов сын зверский. Последнее заклинание обошлось ему слишком дорого, а вот Лилит, напротив, казалась свежей и полной сил. «Я буду скучать о тебе, любовь моя», – продолжала она. «Однако всему на свете наступает конец. Я?» «Умолкни, Лилит». Взгляд Демонеса сделался мрачен. «Ну нет, Ульдисян, таким манером со мной не разговаривают. Боюсь, на сей раз придется наказать тебя по всей строгости». Внезапно Лилит очутилась прямо перед ним, растопырила когти, плеснула вправо-влево хвостом. Пара когтей рассекла изорванную одежду и плоть, и на этот раз полностью исцелить раны Ульдисяну не удалось. Захотелось упасть, рухнуть на пол, но этого позволить себе он не мог. Рука Диамедова сына перехватила запястье противницы за миг до того, как еще пара когтей вонзилась ему в горло. Развернув Лилит спиной к себе, он швырнул ее под потолок, прямо в голову изваяния баллы. Не выдержавшая удара, шея истукана треснула, переломилась. Но не успела огромная глыба мрамора рухнуть на пол, как демонесса исчезла, и, появившись позади Ульдисяна, взмахнула когтями, метя в спиной хребет. Однако Ульдисян почуял, что она замышляет, и загодя развернулся к Лилит лицом. Поймав ее руки... Он свел их вместе и крепко стиснул в ладони оба запястья. «Вот все и кончено, Лилит», – безучастно объявил он. Огромный храм задрожал от внезапного рокота. Церковники, оставшиеся в сознании и сохранившие способность двигаться, со всех ног устремились к выходам. В конце концов, с чего бы им здесь задерживаться? От настоящего примаса ни слуху, ни духу, а все это время их, как оказывалось, Водила за нос Лилит. «Но, дорогой, милый мой Ульдисян...» Продолжить она не успела. Огромная мраморная ладонь обхватила Лилит поперек туловища, прижав ее руки к бокам. не сорванулась, завертелась, забилась, но не исчезнуть, не высвободиться не смогла. Упустить ее снова Ульдисян не рискнул бы ни за что в жизни. Дышать становилось все тяжелее. Схватку пора было кончать. Ульдисян уже не знал, хватит ли ему сил спастись самому, однако дело того вполне стоило. Каменная рука подняла Демонессу ввысь. Здесь к ней присоединилась еще одна, сомкнувшая пальцы поверх правой. Уцелевшие статуи держали Демонессу надежнее некуда. «Вот и все кончено», — повторил Ульдисян. Лилица укрушенно поникла головой и метнула в него добрую дюжину заменяющих ей волосы игл. Едва державшийся на ногах, Ульдисян отдался на волю собственных сил. Рука словно сама по себе поднялась, и перед ним засиял ореол золотистого света. Воспользовавшись коварным приемом ее братца, сын Диомеда отправил иглы назад. С этим Лилит справиться не сумела. Иглы вонзились в Демонессу повсюду, где ее тело не покрывали мраморные ладони. Две угодили в живот, еще три – в грудь, а прочие – в плечи и в шею. Руки статуи оросила брызгами зеленого гноя. Лилит тихо ахнула, забулькала горлом, однако все никак не погибало. — Милый мой Ульдисиан, окликнула она Диамедова сына, — подумай, каково тебе будет жить без моих объятий? — Уже подумал, — отвечал он, ничуть не изменившись в лице. Храм задрожал сильнее. Многие из церковников уже покинули зал но и пробиравшихся к выходу оставалось немало. Ни эти, ни те, кто успел улизнуть, еще не знали, что все пути наружу надежно закрыты. «Помнишь, Лилит, что случилось, когда мы с тобою в последний раз встретились в подобном месте?» – проговорил Ульдисян, лишь чудом сумев ни разу не осечься, дабы перевести дух, хоть в воздухе нуждался отчаянно. «Помнишь?» Лилит не отвечала, однако в глазах ее Огнем пылыхнула ненависть. Хвост рассек воздух. И это яснее любых слов подсказывало, как демониссе не худо, она по-прежнему очень и очень опасна. В тот раз здание храма держалось, пока все наши не успели уйти, только на моей силе воли. За спиной в отдалении раздались вопли и стук. Выбежавшие из зала звали на помощь, моля кого-нибудь выпустить их наружу. Ничего, пусть кричат, сколько пожелают. На выручку им никто не придет. Уж об этом-то Ульдисян позаботился. Ну а теперь, вдохнув поглубже, продолжил он. Я разрушу и этот храм, даже если это будет последним, что мне суждено совершить. Рокот усилился в тысячу крат. По стенам, по потолку и даже по мрамору пола точно языки пламени зазмеились, побежали в стороны трещины. Огромные глыбы камня с грохотом посыпались вниз. Прощай, Лилит. И уж теперь навсегда. Димонеса откликнулась злобным шипением. Хвост ее, невероятно вытянувшись в длину, захлестнул тело диамедова сына. Не ожидавший этого, Ульдисян рухнул навзничь, но его чары уже принесли плоды. Своды храма и все три башни это он чувствовал, не выдержали. Сотни тысяч тон камней и дерева погребли под собою и зал и все остальное. Вопли церковников на миг заглушили даже грохот обвала. Лилит тоже испустила пронзительный виск. Статуи Балы и Диалона рухнули друг на дружку, завалив притом и ее. Хвост демонессы поперек ульдисианого туловища ослаб, распрямился и, беспорядочно хлещая из стороны в сторону, исчез под грудой обломков вслед за поверженной хозяйкой. Однако ульдисиану было вовсе не до ее участи, он всеми силами боролся за жизнь. Глыбы мрамора в 10, в двадцать раз больше него самого давили сверху, стремясь смять, сокрушить Диамедова сына. А он держал, держал над собою незаримый щит. Но камень давил и давил, а проделки Лилит, пусть ей он этого и старался не показывать, опустошили его до предела. Последней каплей оказались чары, разрушившие огромное здание. Груда обломков оседала все ниже, гнула к земле. И вдруг... Тяжесть заметно уменьшилась. Воспользовавшись этим, Ульдисян напряг силы, расширил, упрочил защиту. Каждый мускул, каждая жилка криком кричали, требуя отдыха. Однако он поднялся на колени, а справившись с этим, встал во весь рост. Только тут ему и сделалось ясно, если не брать в расчет клубящейся в воздухе пыли, обвалу конец. Развалины простирались вокруг, насколько хватало глаз. Болевая завеса не позволяла как следует оценить учиненные им разрушения, однако волну чувств, нахлынувших с севера, Ульдисян почуял немедля. Там, в недоступной взору столицы, почувствовали обвал и, несомненно, увидели облако пыли, затмившие звезды на небе. Вскоре сюда, поглядеть, что стряслось, прибудут верховые, а клановым магам, вероятно, уже обо всем известно. Колени Ульдисяна дрогнули, ноги едва не отказали. Опасаясь оставить дело незавершенным, он поспешил оглядеть окрестности что если Лилит осталась в живых. В следующий же миг он нащупал невдалеке ее след. Но след этот тут же, можно сказать, на глазах поблек, исчез без остатка: Лилит мертва. Все кончено. Сын Диамеда с облегчением перевел дух и рухнул на земь. В угасающем сознании вспыхнуло неудержимое желание вернуться, хоть как-нибудь довернуться к своим. Вернуться, все остальное пустяк. «Что ж, быть посему...» — прозвучал в голове голос Тракула. «Быть посему...»